Глава 57. седьмая. Шел день за днем, мы почти преодолели середину декабря и приближались к Новому году, но праздничного настроения не было. С момента жуткого разговора с отцом Анзоро и нашего стремительного переезда в общежитие на постоянку прошло уже как минимум три недели. В душе была смутная надежда, что все это просто его блев. Но не может же отец быть таким жесткосердным. Не бывает же так, чтобы настолько наплевать было на интересы сына. Но тогда я еще слишком плохо знала Гаджиева. Этот мужчина не зря так высоко поднялся. Он не отступал от своих позиций и видел только свое видение единственно правильным. Это вранье, что смело мраи в шалаше. Наверное, если милый дровосек или любитель походов, правда. Но мой милый явно ощущал себя орлом в клетке, зажатым обстоятельствами, нуждой и прессингом. Ни слова в упрек, ни взгляда. Но ощущение тяжести давило, если не на него, то на меня. Мне все чаще и чаще казалось, что это я во всём виновата, что рано или поздно он поймет, что сделал неверный выбор. А когда чувства остынут, то между нами станет пусто. И он уже отдаляется, замыкаясь в самоощущении неудачника. Я не спрашиваю его, но уже не первый раз отчетливо чувствую на его пальцах запах бензина и незамерзайки. Он хорошо разбирается в машинах и что-то внутри подсказывает мне, что нашел себе подработку в автомастерской кого-то из приятелей. Даже обрывки наводящих на это разговоров слышала. Но все мои попытки расспросить упирались в витиеватые переводы темы. Анзор и весь в мазуте. Даже не верится. Мне физически больно от того, что он словно боязвленным себя передо мной чувствует. Его стесненность в возможностях и финансах, как ни крути, напрямую влияет на его самооценку. Ему тяжело это принять. Это вызов для такого, как Анзор. Щемящее ощущение безысходности давило даже несмотря на то, что каждый из нас пытался создать видимость, что все хорошо. Накануне Анзор притащил милую живую елку, потому что я как-то обронила, что обожаю Новый год и запах живого дерева для меня самый прекрасный. Я не могу пока делать тебе дорогие подарки, но пусть хотя бы это доставит тебе радость. Господи, его слова заставили меня расплакаться. Вот честно, искренне, по-настоящему. Потом он долго обнимал и дышал мне волосы, и мне опять на время показалось, что все нормализуется. Зря. Говорят, у женщин очень сильно развита интуиция. Эту мысль я в очередной раз поймала, когда в тот день еще с утра почувствовала какой-то неприятный трепет внутри. Мне было неспокойно. Пила горячий чай с лимоном и утешала себя, что дело в том, что я и так до предела накручена. Уснула в обед, так и не дождавшись Анзора, который задержался на кафедре. Но проснулась все равно в его тесных горячих объятиях. Мы уже привыкли вот так спать, обнимая друг друга. Сейчас такие объятия кажутся базовой потребностью, даже непонятно, как вообще я жила без них. Выцепила глазами на электронном будильнике время. Только семь вечера. И что это мы так заснули не в попад? Теперь вот не в своей тарелке. Душно и хочется пить. Аккуратно выползла из его объятий, чтобы не разбудить. Протяпала на нашу небольшую кухоньку. Глаз в темноте уцепился за мигнувший экран мобильника на зарядке. Может быть, какой-то ТГ-канал? И все равно руки потянулись к трубке. Когда увидела несколько пропущенных от мамы, а потом и сообщение с просьбой срочно позвонить, внутри все перевернулось. Тут же набрала, не теряя времени. О том, что произошло нечто нехорошее, сомнений почему-то не было. «Алло?» Мой голос дрожит и срывается. Мама копошится на другом конце телефона, как-то замешкивается. «Алло, да? Рада, я уже испугалась. Как у вас дела? Все нормально? Пропала куда-то?» Все нормально, мам, у тебя что? Почему звонила?» Я глубоко заснула, прости». Мама тяжело выдыхает в трубку. «Дочь, то, что ты мне сказала про отца Анзора, ты не передергивала? Правда, от него можно было ожидать чего-то нехорошего?» «Мам, говори, что случилось». Мой голос совсем сиплый, я бегаю от одной чудовищной догадки к другой. Страшно. Сейчас мне реально сильно страшно за всех нас. «Дочь», — мама говорит подавленно и задумчиво, «я вот не знаю даже, что думать». Короче, у нас вчера в обед на работе какая-то внезапная внеплановая проверка сверху. Вообще не ясно, откуда корни, что к чему. Ну ты же знаешь, мне не к чему подкопаться. А тут бацы вдруг нагрянули. Агрессивно, так сразу с претензиями. Начали проверять документы, все перетряхивать. Короче, повесили на меня какую-то странную недостачу. Почти два миллиона рублей, представляешь? Директор сказал, если верну, то ничего не будет, а так. Уголовка за хищение. Внутри зреет жуткий удушающий протест за эту вопиющую несправедливость. Мама столько лет отдала заводу, воду. Лишние копейки в дом не принесла. Наичестнейший человек. Мам, какое хищение? Ну ты ведь не виновата. Мама тяжело вздыхает. Не знаю, рад. Главное, как назло, вообще денег нет. Последние сорок тысяч заняла бабе Любина протезы. Я это... Начинает заикаться. «Наверное, квартиру продам и к бабушке и уеду в Тамбов». «Мам, ты что?» Заикаюсь и давлюсь. Голова начинает словно бы набухать и пульсировать. «Меня с работы все равно после такого скандала уволят, Рад. Зачем мне тут сидеть? Ты вон взрослая, уже сама выпорхнула из гнезда. А мать моя старая, помогать надо». Чувствую, как к горлу подступают удушающие рыдания. «Я... я, может, что-нибудь придумаю». Выдавливаю себя уже едва сдерживая слезы. Не надо, дочь. Все нормально будет. Ты только береги себя. Я тебе звоню не для того, чтобы ты что-то делала, а чтобы была осторожной. Конечно, может быть, тебе просто совпало, но вдруг и правда этот мужчина причастен. Скажи, он против вашей пары. В этом все дело. Да. Выдыхаю я правду, которую толком ты -то и матери озвучить побоялась. На другом конце телефона мать молчит. «Надо же! И почему он мне ничего не сказал?» «Потому что он хитрый лис», — разрывает внутри от боли и несправедливости. «Рад. Слышу поникший голос матери и сама еще больше впадаю в отчаяние. А ты уверена, что оно того стоит?» «Уверена, что навсегда. Тебе только жизнь начинать, все впереди. Может быть, просто первая любовь? Она всегда яркая. Черт знает, что еще у него в голове, у этого дядьки важного. Я перезвоню, мам. Кладу трубку, чувствую, как слезы меня душит. До боли кусаю руку, чтобы только не разбудить Анзора. Что я ему скажу? Если выдам сейчас всю правду, он совершит глупости. Это ведь провокации Гаджиева. Он все равно не отступится. Только и ждет прямой конфронтации, а не холодного нейтралитета, который занял Анзор. Надо думать. Думать самой. Может быть, это как турбулентность в самолете, Нужно просто перетерпеть. Не кстати приходит мысль о тех пресловутых деньгах, что были на карточке, которую мы отдали Расулу. Это почти половина суммы, которая нужна матери. Стыдно становится самой от таких мыслей, что даже где-то внутри жалею, что напомнила о них Анзору. Тут же сама себя одергиваю, он бы рано или поздно узнал и разочаровался бы. Сто тысяч других дурацких идей. Почему-то уверена, если я сейчас скажу Анзору, он найдет деньги для мамы, но... Какой ценой? Кое-как прихожу в себя, отгоняя тяжелые думы. Слышу шорох на кровати. Он встает, смотрит на часы и сразу одевается. Внутри все болезненно сжимается. Ты куда? Спрашиваю Сипла. Подработку нашел. Ловлю взглядом циферблат. Вечером? Кем можно работать вечером? Где подработка? Пытаюсь звучать непринужденно, но не получается. Анзор кривит лицо и отворачивается. Таксую, я рад. Получается резче, чем он, наверное, планирует. Глубоко вдыхаю и выдыхаю. «Как?» «А вот так», — усмехается он. «Пока так, малыш». Последние слова пытается сказать мягче. «Хотя бы сотку в месяц попробую поднять. Я ж таксист в стиле того из французской комедии». Пытается еще и весело звучать. Сумасшедший. Резко подаюсь к нему. Труся его руку носом, как кошка. «С кафедры меня поперли сегодня, потому и задержался». С трудоустройством по специальности пока тоже полная жопа. Без диплома пока светит только бесплатная стажировка. Замираю. Как поперли. Анзор только скептически кивает. Ну, папашка постарался наверняка. Баграмян, в принципе, так и намекнул, но не смог на это повлиять. Да и больно надо его участие. Эти бабки копейки, рад. Меньше твоей стипендии, ботанички. Мне бы до конца года дотянуть с дипломом. Может, что-то уже по профессии получится, куда-то устроюсь. Ладно, поехал я. Под утро жди. Хоть продукты привезу, а то в холодильнике мышь повесилась. Он хлопает дверью, а я так и остаюсь зависшей в дверном проеме. И в своих мыслях. Все навалилось так разом, как цунами. Звонок мамы, новости от Анзора. Представила, что я ему сейчас скажу, что матери из-за растрата нужны два миллиона. Нет, не могу сказать. Нет, откуда ему брать эти деньги. Даже если займет в их кавказской среде, все это сразу станет достоянием отца. Уверенно, Он и там подставу устроит. Можно было бы к Расулу обратиться, но он тоже зависим от отца финансово. Анзор у него деньги не возьмет. Тот уже предлагал и получил категорический отказ.